Мир с Наполеоном и свидание с ним в Тильзите нанесли тяжелый удар самолюбию Александра. Еще вчера он отказывал этому человеку в титуле императора и величество не признавал за государя, Еще вчера он был для него Бонапарт, самый простой смертный, к тому же похититель чужой власти, незаконно надевший на себя корону и дерзко осмелившийся требовать себе место в семье помазанников божьих. А сегодня с ним приходилось брататься, принимать его льстивые похвалы, самому отвечать такими же, пить за обедом за его здоровье, наряжаться в пожалованный им орден почетного легиона и в душе осознавать себя побежденным, уступить ему при всем наружном равенстве первое место. «Подумать только, что я провел эти дни с Бонапартом», писал Александр из Тильзита своей матери, императрице Марии Федоровне. Никогда Александр Павлович во всю свою жизнь не мог переварить этого свидания. Чувства его достоинства были чересчур уязвлены, и самолюбие державного повелителя России приходилось приносить в жертву обстоятельствам. Великий князь Николай Михайлович. После тельзита В России тильзитский мир был непопулярен. Великое герцогство Варшавское в руках Наполеона грозило стать опасным орудием. Континентальная система разоряла страну, уронила торговлю, вызвала денежный кризис и удорожила стоимость жизни. Память о блестящих победах в предыдущие царствования была еще свежа, и патриотическое чувство никак не могло примириться с мыслью о том, что позор Аустралица и Фридланда – остался несмытым и неотмщенным. Резкий же поворот в политике, дружба и союз с дерзким корсиканцем принимались как унижение национального достоинства. Тем более, что унижение России коснулось и самого государя лично. Дипломатические представители Наполеона в Петербурге вели себя дерзко и грубо. А Александр из политических соображений считал необходимым делать вид, что не замечает их дерзостей. Посланник коленкур постоянно совался вперед и позволял себе при объезде войска не только выделяться из свита государя, но и ехать впереди него на полголовы лошади. На одном рауте во время ужина тот же коленкур захватил себе прибор, предназначавшийся совсем не ему, и тем вынудил Александра остаться без места. И Александр снес эту дерзость, ответив на нее чарующей улыбкой, ни одним мускулом не дав понять, что он чувствует в эту минуту. «Оскорбляемый слугой того человека, который и сам в его глазах был не более как счастливый проходимец». Хуже всего то, что Тильзитский мир вырыл пропасть между государем и подданными. Еще во время военных действий армия открыто роптала, стоит ли сражаться из-за того, что наш император лично дружит с прусским королем. Теперь, когда увидали, что мир не принес России ничего, кроме унижения, лишил ее самостоятельности во внешних делах, недовольство перешло в негодование. Александр надеялся примирить с собой общественное мнение с завоеванием Молдавии и Валахии, но Наполеон требовал теперь взамен уступок за счет Пруссии. Таковые не противоречили бы интересам России, но Александра связывала поздамская клятва, тот несчастный романтизм, которым он руководился во внешней своей политике. Можно было надеяться, что, по крайней мере, война со Швецией сблизит страну с ее государем, ведь завоеванием Финляндии увенчалось бы великое дело Петра I». Однако все громко осуждали эту войну, как беззаконное нападение на слабого соседа. Успехи наших войск считались бесславием. В Александре видели исполнителя чужой воли, воли ненавистного завоевателя и притеснителя народов. Еще неприязненнее принято было известие о поездке императора Александра в Эрфурт и тех утонченных изъявлений дружеских чувств к Наполеону, какие расточал там русский император. Но Тильзитский мир имел и хорошую сторону. Он дал Александру передышку, и время приготовиться к новой борьбе. Еще подписывая мирные условия в Тильзите, Он уже думал о ней. Горечь унижения была слишком чувствительна, чтобы Александр мог легко примириться с ней. Обмен учтивостями между вчерашними соперниками, временами переходившей в открытую лесть, позволял ему скрывать то, что было пока еще не своевременно выставлять наружу. Александр еще с детства научился носить маску и теперь наглядно доказал это при личном свидании в Эрфурте. 15 сентября, 2 октября 1808 года, где оба императора изощрялись в искусстве провести один другого, заявляя перед лицом света свои дружеские чувства.